Глава 30. Лэнгдон и Сиена воспользовались удобным моментом. Пока мускулистый боец колотил в дверь, они заползли вглубь грота и спрятались в последней третьей пещере. Она была совсем крошечная, с грубо вырубленными на стенах узорами и сатирами. В центре стояла купающаяся Венера в полный рост. Она поглядывала через плечо что выглядело вполне уместно. Беглецы кое-как угнездились за узким постаментом статуи и затихли, глядя на одинокий шарообразный сталагмит у дальней стены грота. Все выходы блокированы, крикнул снаружи кто-то из их преследователей. Он говорил по-английски со слабым акцентом, которого Лэндон не мог распознать. Отправьте вертолет обратно. Грот я проверю. Лэнгдон почувствовал, как напряглось рядом тело сиены. Через несколько секунд под сводами Грода послышались тяжелые шаги. Они быстро приближались. Боец миновал первую пещеру и вошел во вторую, направляясь прямиком к ним. Ленгдон сиены съежились еще сильнее. "Эй!" раздался в отдалении другой голос. "Они попались!" Человек, идущий к ним, резко остановился. Ленгдон услышал, как кто-то бежит по гравию ко входу в грот. "Их засекли", объявил запыхавшийся гонец. "Мы только что говорили с парой туристов. Несколько минут назад мужчина и девушка спросили у них, как пройти в галерею костюма, а она в западном конце здания". Лэнгдон покосился на Сиену и увидел на ее губах еле заметную улыбку. "Западные выходы перекрыли первыми", продолжал гонец, переведя дух. Теперь ясно, что они в парке. И им от нас никуда не деться. Действуйте дальше, ответил тот, что был ближе к ним. Доложишь мне, как только выполните задание. Снова зашуршал гравий под ногами убегающего гонца, потом зажужжал улетая вертолет, и наконец, слава богу, все стихло. Ленгрен хотел было пригнуться пониже, и выглянуть из за постамента, но Сиена схватила его за руку. Приложив палец к губам, она показала на смутную человеческую тень на задней стене. Предводитель боевой группы еще медлил на пороге пещеры. Чего он ждет? Это Брюдер, вдруг произнес он. Мы загнали их в угол. Скоро все будет кончено. Он говорил по телефону, и его голос звучал пугающе близко, как будто он стоял прямо над ними. Грот работал как параболический микрофон, собирая весь звук и фокусируя его в своей задней части. "И еще, — сказал Брюдер. "Недавно мне звонили эксперты. Похоже, эта женщина снимала квартиру на чужое имя с плохой обстановкой. Явно ненадолго. Мы нашли биокапсулу, но проектора в ней нет. Повторяю, проектора нет. Очевидно, он до сих пор у Лэнгдона. Когда Ленгден услышал из уст бойца свое имя, в груди у него похолодело. Снова раздались шаги. Боец пошел дальше в глубину грота. Однако теперь он двигался уже не так целеустремленно, а словно прогуливался, осматривая грот и продолжая говорить по телефону. Так точно, сказал он. Эксперты тоже подтвердили. Исходящий звонок был один, незадолго до нашего прибытия. Правильно, Консульство», — подумал Ленгдон, вспомнив свой разговор с администратором и быстрое появление убийцы с шипами на голове. Потом она куда-то пропала, а вместо нее примчался целый отряд вооруженных бойцов. Не можем же мы вечно от них бегать. Теперь шаги раздавались всего метрах в шести-семи от них и по-прежнему приближались. Боец пересекал вторую пещеру и через считанные секунды должен был заметить беглецов за узким постаментом Венеры. Сиена Брукс Эти слова вдруг отчетливо прозвучали прямо у них над духах. Сиена встрепенулась и подняла голову. явно ожидая увидеть стоящего над ней человека в форме, но рядом никого не было. «Ее компьютер сейчас проверяют, продолжал говоривший. Мне еще не докладывали, но это наверняка тот самый, из которого Ленгдон заходил на свою Гарвардскую почту. После этих слов Сиена обернулась к Ленгдону. В глазах ее вспыхнули удивление, растерянность и горькая обида. Услышанное ошеломило Иленгдина. Так значит, вот как они нас выследили. Тогда ему и в голову не пришло, что его могут засечь. Я же всего навсего всём узнать, что со мной случилось. Не успел он извиниться хотя бы взглядом, как сияна отвернулась. По ее лицу нельзя было понять, о чем она думает. Так точно, сказал боец, переступая порог третьей пещеры. Теперь его отделяло от Ленгдона и Сиена не больше двух метров. Еще пара шагов, и он должен был их увидеть. Совершенно верно, воскликнул он, делая очередной шаг. Потом вдруг остановился. Подождите минутку. Лэнгдон замер, уверенный, что их вот-вот обнаружат. Подождите, вас плохо слышно, сказал боец и отошел на несколько шагов во вторую пещеру. Связь пропадает. Все, продолжайте. Он помолчал, затем заговорил снова. Да, согласен, но мы хотя бы знаем, с кем имеем дело. Тут шаги начали удаляться. Боец покинул грот, пересек усыпанную гравием площадку, и вскоре беглецы перестали его слышать. Плечи Лендлена обмякли, и он повернулся к сиени. Она еще не совсем оправилась от испуга, но её глаза пылали негодованием. "Вылазили в мой компьютер?" сердито сказала она. "Проверяли почту?" "Простите, я думал, вы не будете возражать, я только хотел взглянуть" Вот почему нас нашли. А теперь они знают еще и мое имя. Извините меня, Сиена, я же не мог предположить. Лэнгдону было очень стыдно. Отвернувшись, Сиена уперлась невидящим взглядом в шарообразный сталагмит у задней стены. Почти минуту оба молчали. Помнит ли Сиена, что лежала у нее на столе, подумал Ленгдон. Догадалась ли она, что я видел и программку Шекспирского спектакля, и газетные вырезки со статьями о чудо-ребёнке? Если и так, она ни о чем не спрашивала. А сам Ленгдон не собирался начинать разговор на эту тему. У него и без того хватало забот. "Они знают, кто я", сказала Сиена так тихо, что Ленгдон едва ее расслышал. Потом несколько раз глубоко вздохнула, будто привыкая к новому положению дел. Ленгдон чувствовал, что ее решимость постепенно укрепляется. Внезапно Сиена вскочила на ноги. Надо идти, сказала она. Скоро они поймут, что в галерее костюмов нас нет. Лэнгдон тоже поднялся. Идти, конечно, только куда? Как насчет Ватикана? Прошу прощения, удивился Ленгден. Я наконец сообразила, что вы имели в виду, что общего у садов Боболя с Ватиканом. Она махнула рукой в сторону маленькой серой двери. Там же вход, верно? Ленгден кивнул, хотя вид у него был по-прежнему невеселый. Вообще-то выход, но я думал, стоит попробовать. К сожалению, нам туда не попасть. Даже по обрывкам разговора их преследователя с охранником, Лэнгдону стало ясно, что для них сиеный путь через серую дверь закрыт. А если все-таки таки — сказала Сиена. И Ленгдон вновь услышал в ее голосе озорные нотки. Как вы считаете, что это будет значить? По ее губам скользнула легкая улыбка. Это будет значить, что сегодня нам дважды помог один и тот же художник эпохи возрождения У Оленгден вырвался невольный смешок несколько минут назад ему пришла в голову та же мысль в азаре в азаре Улыбка Сияне стала шире и Лэнгдон понял, что она его простила Во всяком случае пока По-моему, это знак свыше, полушутя, полусерьёзно заявила она Мы должны войти в эту дверь. Ну-ну. И молча прошагать мимо охранника? Разминая кисти рук, Сиена направилась к выходу из грота. Нет, почему же? Я перекинусь с ним словечком. Она оглянулась на Ленддена, и в ее глазах блеснул лукавый огонек. Доверьтесь мне, профессор. Когда надо, я умею быть весьма убедительной. В дверь снова застучали громко и настойчиво. Охранник Эрнесто Руссо чуть не взвыл с досады. Очевидно, это вернулся тот странный тип с холодным взглядом. Но момент он выбрал такой, что хуже некуда. В матче шло дополнительное время, причем Фиорентина играла в неполном составе, и её судьба висела на волоске, а стук продолжался. Эрнесто был не дурак, он знал, что утром в парке что-то стряслось, иначе откуда все эти сирены и полиция. Но не в его правилах было лезть в дела, которые не имели к нему прямого отношения. Патса элькулиум чебадам, айфате альтруи. Моя хата с краю. С другой стороны, тот, кто стучался к нему в дверь, явно был важной птицей, и раздражать его не стоило. В Италии нынче не просто найти работу, даже скучную. Кинув последний взгляд на экран Эрнеста, направился к двери. Ему платили за то, что он целыми днями сидит в крошечной коморке и смотрит телевизор, и это не переставало его удивлять. Примерно по два раза на дню к его порогу подходила вег группа аши из самой галереи Уффици. Эрнесто приветствовал гостей, отпирал металлическую решетку и выпускал экскурсантов через маленькую серую дверь в сады Баболи, где и завершалось их путешествие. Сейчас, под все более громкий стук Эрнесто отпер стальную решетку, прошел за нее и опять запер за собой. "Се!" крикнул он спеша к двери. Никакого ответа, но стук не прекратился. Ах, что бы тебя Он наконец отпер дверь и распахнул ее, ожидая увидеть тот же безжизненный взгляд, который поразил его несколько минут тому назад. Но то, что он увидел, оказалось гораздо привлекательнее. "Чао", обворожительно улыбаясь, произнесла миловидная блондинка. Потом подала ему какой-то сложенный листочек, и он инстинктивно протянул за ним руку. Коснувшись бумажки, он заметил, что она мятая и сообразил, что ее подобрали с земли. В этот миг незнакомка схватила его за запястье обеими руками и вдавила свой большой палец в мягкую область между косточками, чуть повыше ладони. Эрнесто показалось, что ему в запястье вонзили нож. Острая боль тут же сменилась онемением, как после удара током. Незнакомка шагнула к нему и давление резко усилилось, запустив новый болевой цикл. Он отшатнулся, пытаясь вырвать руку, однако ноги у него тоже онемели, подкосились, и он рухнул на колени. Все остальное произошло в мгновение ока. На пороге открытой двери вырос высокий мужчина в темном костюме. Он проскользнул внутрь и быстро закрыл дверь за собой. Эрнесто потянулся к рации, но сзади ему на шею легла мягкая рука. Одно нажатие, и у охранника свело мышцы и перехватило дух. Женщина забрала у него рацию поджидая своего спутника, который, судя по выражению лица, был взволнован ее действиями не меньше самого Эрнеста. Диммак небрежно обронил блондинка боевое искусство китайцев. Не зря их цивилизации уже три тысячи лет. Мужчина поглядел на нее с изумлением. Нон виджиама Пати дель Мале Шептала блондинка Эрнеста, ослабив нажим на его шею. Мы не хотим причинять тебе вред. Как только ее хватка ослабла, Эрнест попытался вывернуться, но давление тут же возобновилось. Его мышцы опять парализовала, и он едва не задохнулся от боли. "Дымямо Пассара, — сказала она. "Нам нужно пройти". И кивнула на стальную решетку, которую Эрнеста, слава богу, запер. Доволячавы, где ключ Но сэлчо с трудом проговорил он: "У меня его нет". Высокий прошел мимо них к решетке и стал разглядывать запорный механизм. "Кодовый замок", крикнул он своей спутнице. Американец понял Эрнеста и по языку и по выговору. Блондинка опустилась на корточки рядом с охранником, Ее карие глаза были холодны как лед. "Какая ля комбинация?" Какая комбинация? жестко спросила она. Но онossa, воскликнул он: "Я не могу. Что-то случилось с верхней частью позвоночника Эрнеста, и все его тело разом обмякло. Через миг он отключился. Очнувшись, Эрнест еще несколько минут то погружался в забытьё, то вновь приходил в сознание. Он помнил какой-то спор Новые приступы боли, а еще, кажется, его куда-то тащили. Все было в тумане. Когда в голове у него прояснилось, он увидел странное зрелище. Его ботинки лежали рядом на полу без шнурков, только тут он понял, что практически не может пошевелиться. Он лежал на боку, связанный по рукам и ногам, очевидно, теми самыми шнурками. Он попробовал крикнуть, но ничего не вышло, ему в рот засунули его же собственный носок. Однако настоящий ужас нахлынул на него еще через секунду другую, когда он поднял глаза и увидел телевизор, по которому все еще показывали футбол. Я на своем рабочем месте по другую сторону решётки. Двернеста До донесся топот ног бегущих по коридору прочь. Затем он постепенно затих вдали. Но на... Возсипели. Это невозможно. Каким-то образом блондинка заставила Эрнеста сделать единственное, что ему было запрещено делать при любых обстоятельствах назвать код, открывающий доступ в знаменитый коридор в Азаре.